Глава тридцать девятая. Борьба делает нас сильнее. Хейвен От появления правителя демонов я растерялась, ведь этот мужчина видел во мне свою будущую супругу, но ну потом все же мастерски смогла взять себя в руки. Прочистив горло и сложив руки под грудью, я встала рядом со злющим Нейхасом и даже специально приезжалась к его боку, чтобы хоть как-то успокоить Инкуба, который был на пределе. «Ваше Величество», — кивнула я, выказывая уважение. «Чем обязана?» «Мне вот тоже это очень интересно», — произнес Ней, оплетая мою талию и притягивая к себе еще ближе. Я не стала поднимать скандал или отстраняться. Неизвестно бы, чем все закончилось, решу я отвергнуть прикосновение голубоглазого демона. Чувствовала, что своим поведением Ней очерчивает границы перед владыкой этих земель — Да и Сантариус Тишар сам все понял, бросая беглый взгляд на ладонь инкуба, лежащую на моей талии. «Хоть мне и непривычно, но все же еще раз прошу прощения», — произнес коронованный. «Фарол сказал, что ты смогла вылечить пса от проклятой вязи». «Что-то случилось?» «Замерла я, вытягиваясь, словно струна». «Да», — взволнованно кивнул правитель главу королевских теней постигла та же участь как заверил меня лекарь только ты можешь помочь ему хейвин прошу тебя с уларом мы знакомы более пяти сотен лет фарол сказал мне что ты в силах излечить его хоть для тебя это очень сложно поэтому надеюсь что не бросишь умирать главу теней нейхас вонзил пальцы в мое тело выдавая свои переживания от услышанного естественно он волновался за меня но бросить умирать того мужчину, которого я не знала, все же не могла. «Я иду», — решительно кивнула. «Я с тобой», — уверенно шагнул за мной наихас. «Надо только предупредить, что мы уходим, а то переживать будут», — произнесла я. «Шантар уже в курсе. Не переживай». Ней взял меня за руку и потянул к порталу, возникшему по велению правителя земель демонов. Мы вышли в просторной комнате. Повсюду горели светильники, шныряли слуги с тазиками и водой. А где-то в отдалении слышались болезненные стоны. «Нариан, не переживай», — поспешил успокоить заплаканную женщину-король, которая утирала платком слезы. «Это Хейвен наше спасение». «Милая», — демоница упала передо мной на колени. «Я буду верна тебе до конца жизни, клянусь богиней тьмы, сделаю все, что пожелаешь, только спаси моего Улара». Мне стало так неудобно от ее позы, и я наклонилась вперед, помогая подняться заплаканной блондинке. Я постараюсь, шепнула ей, чувствуя пристальный взгляд на хаса и взволнованный Его Величество. Меня отвели до нужной двери, из-за которой доносились громкие стоны боли. Сердце сжималось от каждого шага, я чувствовала дикие мучения этого демона. Приведи Чандера, нашла ладонь моего инкуба и сжала ее, настраиваясь эмоционально. «Я не оставлю тебя», — заупрямил Ней. «Он мой фамильяр, я могу черпать его силы», — Матнула головой, показывая, что дальнейший спор неуместен. Шагнув в погруженную во мрак комнату, я сразу нашла взглядом измученного мужчину, который лежал на кровати в одних штанах. Его обнаженный торс был покрыт черной вязью. Если честно, выглядел бедолага просто ужасно. «Я побуду с ней», — Послышался голос короля. Найхас скрылся в портале, а я поспешила подойти ближе к уставшему от агонии демону. «Бабушка?» — позвала я бабулю, надеясь всем сердцем, что она придет ко мне. «Ну и чего распереживалась?» — услышала я в ответ. «Все то же самое, ничего нового. Раз короля смогла вылечить, то и здесь справишься. Начинай, не оттягивай, у него осталось от силы минут двадцать». Королевский лекарь Фарул подошел ко мне ближе, склоняя голову. «Могу поделиться жизненными силами, леди», — произнес он. «А вам они разве самому не нужны?» — спросила я. «Я главный лекарь государства, и раз не в состоянии убрать эту дрянь с тела лорда, то остается пожертвовать частью своей жизни, чтобы помочь вам, леди». «Спасибо, господин Фарул, но все же пока повременим с этим. Давайте я пока попробую своими силами, а там уже видно будет» подошла к кровати, присаживаясь на ее краешек и опуская ладонь на живот демона. Прикрыла глаза, начиная сканировать его тело, и тут же замечая, как черная паутина расползается из правой ладони этого мужчины. Как будто он что-то трогал, пронеслась мысль в голове. Стоило только мысленно коснуться одной из проклятых щупалец, как измученный демон застонал и затрясся всем телом, грозя свалиться с кровати. «Держите его», — произнесла я, — крепко держите». Мысленно попросив прощения у лорда, потянулась к пульсирующему сгустку на его правой ладони. Уже смогла понять, что избавляться в первую очередь нужно от самого главного и опасного, а потом уже убирать остатки расползающейся ядовитой паутины. Набрала полную грудь воздуха и только хотела тронуть сгусток, как бабуля в моей голове закричала. «А щит! Хевин, ну что за бестолочь!» «Щит поставь! Сейчас бы как отдача тебя шибанула, зубов потом не посчитала бы!» Поблагодарив бабуле за своевременное напоминание, я представила воздушный вихрь, кружащийся вокруг моего тела, и уже потом прикоснулась к пульсирующему сгустку. Слуха коснулся громкий крик демона. Его тело затряслось, он рвался из созданных на нем пут, не понимая, что эти самые путы, наоборот, помогают его вылечить. Я чувствовала, как напрягаются мои мышцы, как внутри все сжимается от перенапряжения, как виски ломит от чудовищного давления. Я размеренно дышала, силой сжимая ядовитый сгусток и замечая, как он пульсирует красными венами. Дыхание срывалось на хрип. Я усиленно пыталась взять его в свою власть, чтобы проделать точно такой же фокус, как и с его величеством. Чтобы эта мерзость сама стекала с тела лорда. Так менее болезненно. Это Чандр бедолага терпел. На тот момент я даже представить не могла, что можно просто разжижить и все. Ощущала, как мои силы концентрируются в одном месте, как мощным потоком ударяют по сгустку. Казалось, я даже слышала мерзкий виск проклятия, как чернота противно хлюпает, пытаясь сопротивляться моему воздействию. Лорд охрип от криков, он был сильно измучен и слаб, а я все продолжала, не желая отвлекаться. Когда ощутила, что ядовитое нечто уступает мне, я медленно начала разжижать его, представляя, как оно стекает с тела и капает мне в руки. Как черная вязь, распространившаяся по телу мужчины, втягивается в сгусток, избавляя демона от скорой погибели. От дикого напряжения у меня из носа закапала кровь. А слух уловил взволнованный шепот короля, который, скорее всего, заметил мое состояние. Благо, что хоть боли я не ощущала. Щит помогал, но усталость и слабость брали свое. Мне оставалось еще немного, чтобы разжижить ядовитую черноту, но сил не хватало. Я сильно устала, теряя контроль. Чернота начала твердеть и вырываться из моей власти вновь устремляя свои мерзкие отростки во внутренности едва дышащего бедолаги. На задворках сознания послышалась громкая брань бабули, и тут в ладонь ткнулся влажный нос Чандера. А по коже побежал энергетический поток, наполняя меня почти до краев. Шумно втянув носом воздух, я собрала всю волю в кулак и мощной волной ударила по черноте, которая завибрировала, превращаясь во что-то желеобразное. Пара секунд, а потом ядовитая гадость начала капать в мои ладони, покидая тело измученного мужчины. Шумно дыша, я выставила руки вперед, представляя, как тьма светлеет, а потом и вовсе испаряется, растворяясь в воздухе. Руки дрожали, я едва могла удержать свое тело в сидячем положении. Но тут меня подхватили на руки, и я сто процентов была уверена, что это найхас. Демон приезжал меня к себе, утыкаясь носом в макушку а я даже не могла сказать хоть что-то. Не хватало сил даже шевелить языком. Но то, что я не отключилась, это было уже достижение. Хотя, если бы не Чандер, страшно подумать, что случилось бы, не помоги он мне. С такой силой проклятия ты еще не сталкивалась, внучка. Хочу сказать лишь одно. С каждым вылеченным твои умения и мощь будут возрастать, по себе знаю. «Так что после сегодняшнего ты в несколько раз стала сильнее, милая моя». Меня бережно уложили на кровать, отстраняясь. Я из последних сил приподняла руку, сжимая пальцы на Ихаса. Не хотела, чтобы он уходил. И демон понял это, опускаясь рядом. «Спи, моя ведьмочка», — шептал он. «А когда проснешься, я буду рядом с тобой». Ней притянул меня к себе, окутывая своим запахом. В его объятиях я расслабилась и разум уплыл к Морфею. «Утром. Мы с ним все обсудим утром. Я не хочу больше убегать от него».